и поймете, что за мысль овладела мной. Мне пришло в голову, что вместо того, чтобы позволить крысам съесть себя, лучше я съем их сам. Да, вот к какому выводу привели меня размышления. Мне вовсе не было противно думать о такой пище, и вам бы не было противно, если бы вы оказались в моем положении. Наоборот, я был очень доволен, что дошел до такой мысли,